223. Европейский метис, в общем, довольно безобразный плебей, непременно нуждается в костюме. История нужна ему, как кладовая, наполненная костюмами. Конечно, он замечает при этом, что ни один из них не приходится ему впору. И вот он все меняет и меняет их. Присмотритесь к девятнадцатому столетию. Обратите внимание на эти быстрые смены пристрастий к маскарадам разного стиля, а также на минуты отчаяния, вызываемого тем, что нам ничто не идет. Тщетно выряжаться в романтическом или классическом, или христианском, или флорентийском стиле, или в стиле барокко, или в национальном, in морибус, и артибус, все это нам не к лицу подняет. Но дух, в особенности исторический дух, усматривает и в этом отчаянии свою выгоду. Благодаря ему постоянно пробуется, перекладывается, откладывается, укладывается, прежде всего изучается что-нибудь новое из древнего и иностранного, Наш век является первым по части изучения костюмов, я хочу сказать, моралей, верований, художественных вкусов и религий. Он подготовлен, как никакое другое время, к карнавалу большого стиля, к духовному масленичному смеху и веселью, к трансцендентальной высоте высшего тупоумия и аристофановского осмеяния мира. Быть может, именно здесь мы откроем область для наших изобретений, ту область, где еще и мы можем быть оригинальными, например, как пародисты всемирной истории и шуты божьи. Быть может, Если и ничто нынешнее не имеет будущности, все-таки именно смех наш еще имеет ее. 224. Историческое чувство или способность быстро отгадывать ранговый порядок оценок, которыми... Руководствовался в своей жизни данный народ, общество, человек, пророческой институтой прозревающие отношение этих оценок, отношение авторитета ценностей к авторитету действующих сил. Это историческое чувство, на которое мы, европейцы, притязаем как на нашу особенность, явилось к нам в свете того чарующего и сумасбродного полуварварства, в которое Европа погрузилась благодаря демократическому смешению сословий и рас. Лишь девятнадцатому столетию известно это чувство, как его шестое чувство. Благодаря этому смешению в наши современные души вливается прошлое всех форм и образов жизни, Прошлое культур, раньше тесно соприкасавшихся друг с другом, наслаивавшихся одна на другую, наши инстинкты теперь устремляются назад по всем направлениям, и сами мы представляем собой нечто вроде хаоса. В конце же концов, дух, как сказано, усматривает в этом свою выгоду. Благодаря полуварварству нашей плоти и вожделений нам всюду открыт тайный доступ, чего не было век аристократизма, и прежде всего доступ к лабиринтам, незаконченных культур, их каждому полуварварству, когда-либо существовавшему на Земле. А так как наиболее значительная часть человеческой культуры была до сих пор именно полуварварством, то историческое чувство означает почти то же, что чувство и инстинкт ко всему. То же, что вкус ко всему, чем оно сразу и выказывает себя неаристократическим чувством. Мы, например, снова наслаждаемся гомером. Быть может, это наше счастливое преимущество, что мы умеем наслаждаться гомером, которого не так-то легко могут и могли усвоить люди аристократической культуры, например, французы 17-го столетия, как Сент-Эвремон, упрекающие его за «эсприваст» — слишком широкий дух, и даже отзвук их Вольтер, наслаждаться которым, они едва разрешали себе. Слишком определенные «да» и «нет» их вкуса, их легко возбуждаемое отвращение, медлительная сдержанность по отношению ко всему чужестранному, боязнь безвкусия, кроющегося даже в живом любопытстве — И вообще, нежелание всякой аристократической и самодовольной культуры признать в себе новые вожделения, неудовлетворенность собственным, удивление перед чужим, все это настраивает их недоброжелательно даже по отношению к самым лучшим вещам в мире если они не составляют их собственности или не могут сделаться их добычей. И никакое иное чувство не является менее понятным для таких людей, чем именно историческое чувство с его покорным плебейским любопытством. Не иначе обстоит дело и с Шекспиром с этим изумительным испанско-мавританско-саксонским синтезом вкуса, который уморил бы с осьмеху или разозлил бы древнего афининина из поклонников Исхила. Мы же, напротив, принимаем с тайным дружелюбием и сердечностью именно эту дикую пестроту, эту смесь самого нежного, самого грубого и самого искусственного. Мы наслаждаемся ею, как нарочито для нас сбереженными ухищрениями искусства, причем нас также мало беспокоит зловония и близость английской черни в соседстве с которой живут искусство и вкус Шекспира, как и ночая в Неаполе, где мы проходим очарованные, несмотря на всю вонь, которая несется из кварталов черни.